— спрошептала Эмилия, вероятно, досадуя на скрипевшие сапоги майора. Она протянула ему руку и улыбнулась, так как Уильям не мог пожать её, пока не освободился от своих покупок. — Ступай-ка вниз, крошка Мэри, — обратился он к девочке. — Мне нужно поговорить с миссис Осборн. Эмилия посмотрела на него удивлённо и положила сына в постельку. — Я пришёл проститься с вами, Эмилия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 С минуты он не мог говорить и, только собрав все свои силы, заставил себя произнести «Храни вас, Бог!» «Храни вас, Бог!» — ответила Эмилия и, подняв к нему лицо, поцеловала его. «Тссс! Не разбудите Джорджи!» — добавила она, когда довин тяжелыми шагами направился к двери. Она не слышала шума колес отъезжавшего Кэба. Она смотрела на ребенка, который улыбался во сне.